Любовь Анастасии моего любимого женщине Помолюсь за тебя ты любима моего любимого женщина им желанная будь счастлива будь счастлива как хотела я Береги его сильного слабого смелого береги его безрассудного Моего любимого береги, А мои промелькнули денёчки, Словно танцем хмельным обожгли. И пошли от прошлого годочки, Ножки сына уже пошли. Самый лучший твой папа, Самый лучший, Это я не успела раскрыться, В жизни так, сыночек, случается, Другой женщине вдруг удивиться. Обласкает вас ветерок весны И расскажет мне листьев шелестом, Как тепло ему и как радостно И от рук твоих, и от губ твоих Не посмею я отвлекать его От тепла твоих глаз и нежности. А не хватит их, лучик солнышко я направлю вам, Отведу беду, пролетят года, В ночь ненастную жизнь покажется вам пустой. Я к земле, звездой догорающей, разгоню в душе мрак ночной и успеть смогу, чтоб с тобой не была любовь увядающей. Помолиться за тебя, любимая, моего любимого женщина.